Глава 27. Вскоре Алексис уже ехала обратно в Ираклион. Было около четырех часов дня, а она собиралась добраться до города к семи, как раз вовремя, чтобы вернуть взятую на прокат машину и успеть на паром, отходивший в восемь вечера. Проезжая по ровной дороге, повторявшей изгибы берега и позволявшей наслаждаться прекрасным видом моря, Алексис ощутила прилив настоящей эйфории. Слева от нее все было синим, лазурное море и сапфировое небо. «И почему, говорят, чтоб ты посинел?» гадала Алексис. «Это же такой прекрасный цвет!» Ясное небо и сверкающая вода словно сливались с ее экстатическим чувством благополучия. Окна машины были опущены, теплый ветер продувал все насквозь, волосы Алексис взлетали за спиной, как некая темная волна, и она громко и страстно распевала «Brown Night Girl», почти не прислушиваясь к звукам кассеты, что крутилась в дешевом магнитофоне автомобиля. Это ненавидел Ванна Моррисона. Это опьяняющее путешествие длилось чуть больше двух часов, и когда Алексис снеслась вперед, Выжимая скорость в страхе опоздать на паром, она совсем не чувствовала грусти расставания с Эдом. Предельно быстро управившись с возвратом машины, Алексис купила билет на паром и взбежала по трапу. Алексис была прекрасно знакома вонь дыма, что приветствовала пассажиров, садившихся на любой греческий паром, но она знала, через час или два она к этому привыкнет. Машины еще продолжали въезжать на палубу, и погрузка товаров тоже не закончилась. Все это сопровождалось громкими криками темноволосых мужчин, говоривших на языке, который, к стыду своему, Алексис до сих пор почти не знала. Но в данной ситуации это, пожалуй, и к лучшему. Она увидела дверь, на которой было написано «Для пассажиров без машин» и с благодарностью скрылась за ней. Где-то здесь, на пароме, Алексис должна была найти мать. На судне было два больших салона, один для курильщиков, второй, куда менее наполненный пассажирами, для некурящих. Во втором устроилась компания американских студентов, а в первом находились несколько больших семейных групп, возвращавшихся на материковую Грецию после отдыха на Крите. Греки были очень шумными, И казалось, что они ссорятся друг с другом, хотя на самом деле они, скорее всего, просто обсуждали съесть им сэндвичи сейчас или немного позже. Алексис не обнаружила матери ни там, ни там, и потому поднялась на палубу. В угасающем дневном свете Алексис увидела Софию вдали, ближе к носу парома. Она сидела в одиночестве, маленькая дорожная сумка стояла у ее ног. София смотрела на мигавшие вдали огни Иераклиона и на мощные сарочными проемами стены арсенала. Он был построен венецианцами. Крепость XVI века, охранявшая залив, выглядела так, словно ее возвели только вчера. Днем раньше Алексис изумилась, внезапно увидев свою мать. На этот раз настала очередь Софии, широко открыть глаза при виде дочери. «Алексис, что ты здесь сделаешь?» — воскликнула она. «Я думала, ты вернулась в Ханью». «Я и вернулась». «Но тогда почему ты здесь?» «А где Эд?» «В Ханье. Я его там оставила». Объяснять тут было нечего. Но Алексис хотелось поговорить. «Все кончено». Я наконец поняла, что все это было бессмысленно, «Скучно», — начала она, — «когда я сидела там в плаке и слушала, как Фатини описывает вашу семью, рассказывает, через что всем пришлось пройти, меня прежде всего поразило то, как сильно все они любили друг друга, в болезни и здравии, в богатстве и бедности, пока смерть не разлучала их. Я знаю, что ничего подобного я не чувствую, Кэду, и уж определенно не почувствую лет через двадцать или хотя бы через десять. За все те десятилетия, что София провела вдали от людей и места, где она выросла, и где они и заботились, она никогда не формулировала всего этого так четко. Дочь заставила ее посмотреть на собственных предков так, словно они были участниками некоего драматического представления. Наконец-то София увидела не унижение, а героизм, Не вероломство, а страсть. Не проказу, а любовь. Все теперь вышло на свет, раны были выставлены наружу и, наконец, получили возможность исцеления. И ничего постыдного в них не было. Софии больше не нужно было что-то скрывать. Впервые за 25 лет она не стала сдерживать слезы. Пока неуклюжий паром медленно удалялся от залива, время от времени пронзая гудком тихий ночной воздух, Алексис и София стояли у поручней, и легкий ветер обивал их лица. Взявшись за руки, мать и дочь смотрели вдаль, через потемневшую воду, пока огни Крита не расстояли вдали.